житие преподобного отца нашего Ефимия Великого. Память 2 февраля по новому стилю Преподобный Ефимий происходил родом из города Мелетины, в Армении, близ Ефрата. Родители его — Павел и Дионисия, оба христиане происходили из знатного рода и были украшены добродетелями. В течение многих лет они были неплодны и бездетны, о чем они глубоко скорбели. Посещая находившуюся вблизи от города церковь святого мученика Полиевта, они всегда молились Богу, чтобы разрешилось их бесчадие. И вот, когда они... В одну ночь пребывали в усердной молитве, последовало им такое божественное видение, и они услышали — утешьтесь, ибо Бог дарует вам Сына, тезаименитого утешению, потому что при рождении Его Бог подаст утешение церквам Своим. После этого видения Дионисия зачала сына, которого еще до рождения родители его обещали посвятить Богу. И вот родился у них сын, и они нарекли его Евфимием. В то время на востоке царствовал Валент, а на западе племянник его Грациан. Для церквей Христовых, смущаемых арианами, не было еще мира и тишины, начиная со времени царствования Констанция, сына Константинова. До самой смерти Валента православные в течение почти сорока лет терпели преследования и насилие. Когда же родился святой Ефимий? Все скорби святых церквей превратились в утешение и радость. Не исполнилось еще и пяти месяцев после рождения Ефимия, как нечестивый император Валент был побежден барбарами, опустошавшими Фракию и во время бегства, скрывшись в одном селении близ Адрианополя, в сарае сгорел. Таким образом, сей нечестивец ужасно погиб от огня временного, который был для него как бы преддверием огня вечного. С погибелью этого нечестивого царя погибла и вся Арианская, и вскоре со вступлением в царство Феодосия Великого для святых церквей наступила тишина и мир. По происшествию довольно непродолжительного времени отец Ефимия скончался. Дионисия же, исполняя обет свой, привела отрока Ефимия к брату своему, пресвитеру Евдоксию, который был духовным отцом епископа Нилитинской церкви Отрия посвящая сына своего, как некогда Анна Самуила, Богу. Евдоксий же привел отрока к епископу и поведал ему все о нем, как после некоего божественного явления и гласа он был дарован неплодным родителям ради усердной их том о том молитвы и что он еще до рождения был обещан на служение Господу. Епископ Отрий, услыхав это и удивившись неповеданному, сказал, — Воистину Дух Божий почивает на всем ребенке. Приняв отрока к себе вместо сына отречательно заботился об его обучении, поручив это дело двум учителям из а Акакию и Синодию, мужам благоразумным и добродетельным, из которых каждый впоследствии в свое время был епископом той же нелетинской церкви. Когда блаженный Ефимий хорошо изучил божественные книги, епископ поставил его в очтеца, а мать его, блаженную Дионисию, с непрестанным усердием служившую Богу, посвятил в диакониссы своей церкви, затем святой Ефимий с юности, известной своей добродетельной жизнью и непорочным девством, прошедший все низшие церковные степени и бывший уже иноком, посвящен был в сан пресвитера. Вместе с тем ему порочено было, хотя он и не хотел начальствования, и попечения о монастырях, находившихся в том городе, так как он с детства весьма возлюбил иночество и безмолвие. Посему преподобный Ефимий часто пребывал в монастыре святого мученика Полиевкта, отстоявшем в некотором отдалении от города. ниже святой четыре Десятницы он удалялся в одну пустынную гору и там предавался безмолвию среди подвигов и трудов, известных единому Богу, сознавая же, что настоятельство и управление монастырей препятствует его безмолвию вместе с тем избивая славы человеческой, преподобный на двадцатом году жизни тайно ушел в Иерусалим. Поклонившись честному кресту и гробу Христову и прочим святым местам, он посетил святых отцов, живших в окрестной пустыне и, рассмотрев житие и добродетель каждого, пощился к подражанию им. Потом он пришел в лавру фаранскую, отстоявшую от святого града в расстоянии шести поприщ и, нашедший вне монастыря одну пустую келью в единенном месте, поселился в ней не имея совсем ничего. Обучившись плетению корзин, он питался от труда рук своих. И так, освободившись от всякой земной заботы, он имел лишь одно попечение — как угодить Богу. Был у святого Евхимия сосед и друг преподобный фиактист, с которым он соединился такой духовной любовью, что оба они имели одну волю, одно стремление к Богу, один общий подвиг. Они передавали друг другу свои мысли, и каждый из них как бы заключен был в душе другого. Чем бы один не пожелал, к тому и другой стремился, как будто в двух телах была одна душа. Ежегодно после восьмого дня святых появлений Ефимий и Феоктист удалялись в пустыню Кутильскую и там пребывали до недели цветоносной тело изнуряя постом и трудами, душу же питая духовною пищею. Потом они возвращались, каждый в свою келью, с обильным богатством добродетелей, которые они приносили воскресшему Христу. Проживая таким образом в Фаранской лавре, Преподобный Ефимий однажды вместе с блаженным феоктистом в обычное время ударился в Кутилийскую пустыню. Проходя по пустыне, они пришли к одному утесу, около которого был расположен дикий овраг, в глубине которого протекал поток, на севере от потока. На утесе находилась пещера, в которой жили звери и в которую можно было лишь с трудом пробраться по стене. Обрадовавшись, как будто место это было приуготовано им самим Богом, они поселились там, питаясь растущими кругом травами. И в Лавру уже не возвращались. По прошествии некоторого времени, когда Бог благоизволил явить преподобных для пользы верующих, то по его устроению некоторые пастухи из Лазарии привели сюда в стадо свои к этому потоку. И когда они подняли взоры свои вверх на гору к пещере, то заметили неожиданно двух мужей, ходивших по утесу, и, испугавшись, обратились в бегство. Отцы же с кротким голосом кричали им след. — Не бойтесь, братья, не бойтесь, ибо и мы люди, но ради грехов наших живем в этом месте. Тогда пастухи, ободрившись, пришли к ним, пошли в пещеру, не найдя там ничего потребного для темной жизни, они изумились и потом возвратились домой, рассказав о преподобных своим домашним. После того, к преподобным Ефимию и Феоктисту начали приходить жители Лазарии, принося им необходимые для житейских потребностей. Между тем и фаранские отцы, заметили, что преподобные не возвращаются, долгое время искали их в пустыне, пока не узнали, где они находятся. И после того, как нашли их, стали их часто посещать. Потом некоторые пожелали поселиться вместе с ними. Первыми пришедшими к преподобным Ефимию Феоптисту и не возвратившимся в лавру были Марин и Лука. Потом стали стекаться и другие, ибо слава о преподобном Ефимии в непродолжительное время распространилась повсюду и многие стали стремиться узреть его и подвязаться под его руководством. Он же, принимая приходивших, поручал им руководство друга своего, блаженного Феоктиста, ибо сам возлюбил более всего уединение. В скором времени в пустыне было устроено Кеновие, а пещера была обращена в церковь. Преподобный Ефимий был духовным врачом всех, каждый из братьев раскрывал пред ним свою совесть, исповедуя свои помышления. Он же, обладая большой духовной опытностью, наставлял каждого с пользою, получая и увещевая, отечески наказывая и утешая. Ко всем же братьям преподобный говорил. — Братья, для чего вы вышли из мира? Над тем и подвязайтесь. И не, не родите о своем спасении. Но ежечасно бодрствуйте по слову Господа, бдите и молитесь, да не вните, в напасть. Прежде всего знайте, что отрекающимся от мира и желающим проводить иноческую жизнь должно не иметь собственной воли. Но блюсти всегда послушание и смиренно мудрее, и в уме иметь память смертную и час судный, бояться огня вечного и желать славы царствия небесного. И еще говорил он, что иноком должно При внутреннем богомыслии трудиться и телесно, особенно юным, для телесного удручения, дабы плоть повиновалась духу, быть подражателями апостола Павла, который трудился день и ночь, не только избивая праздности, но служа и себе, и другим как сам он говорит, требования моему, и сущим мною, послужите руци моей семьи, ибо, если миряне подъемлют столь многие труды и страдают, непрестанно работая, чтобы прокормить жен своих и детей, и от того же труда приносят жертвы Богу, творят милостыню и платят подати, то не мы ли тем паче должны трудиться на необходимую телесную потребу, дабы избежать праздности и не поедать чужих трудов? По заповеди апостола — аще кто Не хочет делать, не жеда яст. Тогда преподобный отец наш Ефимий, наставляя братью, побуждал их к трудолюбию. Он заповедовал не разговаривать ни в церкви во время богослужения, ни на трапезе во время еды братьи, но повсюду хранить молчание внимая слову Божию, когда он видел кого-нибудь из братьев, особенно юных, хотевшего поститься более прочей братии, то не одобрял этого и не допускал, чтобы брат следовал своей воле, но требовал, чтобы он соблюдал общее для всех время воздержание и время трапезования. Преподобный наставлял, чтобы брат ел на трапезе с воздержанием, не просыщая чрево, но вкушая менее, чем оно требует, дабы таким образом скрыть свое поздничество, не разглашая о нем открыто а тайно вооружившись против восстающих страстей. Просвещаемые такими наставлениями и получениями преподобного Ефимия, братья подвязались и приносили плод, достойный своего звания. Теперь надлежит нам сказать оспев Вете и Теревоне, начальниках сарацинских, о том, как они были обращены Екемием к Богу. Жил в Персии один елин по имени Аспивет, имевший юного сына Теревона, который был поражен бесом вследствие чего вся правая сторона его от головы до ног иссохла, и никто не мог его вылечить, хотя к нему приводили многих опытнейших врачей. Потом Аспевет вместе со своим больным сыном переселился в Аравию. Это произошло следующим образом в начале поднятого тогда в Персии магами гонения на христиан в конце царствования из Дигерда, всем военно-начальникам, среди которых был и Аспивет, было приказано тщательно стеречь все дороги, так, чтобы ни один из христиан не мог убежать из Персии к грекам. Тогда Аспевет, видя столь великую злобу против ни в чем не повинных христиан, жарился над ними и не только не препятствовал бежать им из земли персидской, но и сам, насколько мог, помогал им, защищая от опасности и смерти. Вследствие сего он был А креветан неверными пред царем из Дигерда, боясь мучений, аспевет, взяв своего сына, имущество и всех домашних, поспешно бежал из Персии в пределы греческого царства. Царь же греческий, приняв его, вручил ему начальство над Сарацинами, жившими под властью греков в Аравии. Когда Аспевет поселился там, сын его Теревон увидел в сонном видении преподобного Ефимия, обещавшего ему выздоровление, если обратиться ко Христу. Проснувшись, Теревон рассказал отцу о своем сновидении. Тот же немедленно взял отрыва и в сопровождении множества слух пришел к монастырю. Братья, увидев множество сарацин, испугались. Блаженный же Феоктист, вышедший к сарацинам, спросил их. — Чего вы ищете? Они отвечали. — Раба Божия Ефимия ищем. Феоктист сказал им. — Здесь живет тот, кого вы ищете, но до субботы он ни с кем не видится потому что безмолвствует, а Спевет, взяв за руку Феоптиста, показал ему на своего больного сына и приказал ему самому рассказать все о себе. Отрок начал говорить. — Я год тому назад получил эту язву в Персии, и, испытав на себе врачебное искусство врачей, и волшебные заклинания магов не получил никакой пользы, но еще более заболел. Придя же сюда, в аравийскую страну, и не чувствуя никакого облегчения, я в одну из ночей, лежа на своем одре, размышлял о том, получу ли я когда-нибудь исцеление, и говорил сам собою. — О, Теревон! Где же врачебное искусство и Елинов, и Персов? Где волхвование и чары? Где сила наших идолов? И какая от них польза? Где выдумки звездочетов и басни нашего учения и бесполезные призывания наших богов? Поистине все это только мечтания, достойные смеха ибо совершенно не помогает никому без соизволения единого истинного Бога. Рассуждая так, я обратился к молитве и со слезами молился, говоря, — Боже, великий и страшный, сотворивший небо и землю, если помилуешь меня и избавишь от этой лютой болезни, — то я буду христианином, оставив все беззаконие и заблуждения Еленские веры. Так, помолившись, Нет. я уснул и увидел во сне некоего инока с проседью и большой бородой. Он сказал мне, чем ты страдаешь? Когда я показал ему свою болезнь, Он мне сказал, «Исполнишь ли то, что обещал Богу?» Я отвечал, «Исполню, если освобожусь от этой болезни». Тогда старец сказал мне, «Я Ерфимий, живущий в восточной пустыне, в расстоянии десяти поприщ от Иерусалима. Недалеко от пути ведущему в Иерихон. Итак, если хочешь исцелиться, приди ко мне. И Бог через меня исцелит тебя. Обо всем этом, что я видел и слышал во сне, я рассказал своему отцу. И вот мы пришли сюда по повелению явившегося мне видения. видении, молим тебя, покажи нам этого врача, богом явленного. Блаженный Феортист пошел и поведал великому Ефимию о всем, что слышал, тот же, рассудив, что неуместно противиться Божью повелению вышел из своего безмолвия и, пришедший к больному, помолился о нем Богу, ознаменовал его крестным знамением, и тотчас Теревон выздоровел, как будто никогда не болел. Варвары, пораженные столь внезапным исцелением Теревона, уверовали во Христа, и все, Павнить на землю просили крестить их. И же чудотворец, видя, что они от всей души уверовали в Бога, совершил над ними оглашение и крестил сначала Аспевета, которого наименовал Петром, после всего Марина, брата жены Аспивета, потом Теревона, а также всех с ним пришедших сарацин. Продержав их у себя сорок дней, преподобный просветил их Словом Божьим и, утвердив вере, отпустил в их отечество. Марин же, дядя Теревона, не ушел из монастыря, но принял в нем пострижение и пребывал здесь до самой своей кончины, он много угодил Богу и был игуменом обители той после преподобного феоктиста, как о том будет видно из дальнейшего. Что же касается значительного имения его, которое он принес в дар монастырю, то частью оно Роздано было нищим, частью и на построение и расширение монастыря. Между тем, после того, как молва о чудесном исцелении телевона повсюду распространилась блаженному Ефимию, врачу безместному, отовсюду стали истекаться множество больных и все скоро получили исцеление и возвращались здоровыми. Впоследствии его имя святого прославилось не только в Палестине, но и по окрестностям областным. Преподобный же, видя, что нарушается его безмолвие, скорбел и тужил о том что многие приходят и прославляют его, памятуя о прежних в своем безмолвии, помышляя тайно уйти в пустыню, называемую Рува. Блаженный феоктист, узнав об этом, возвестил братья. И вот все, собравшись, пришли и пали к ногам преподобного Ефимия, умоляя его со слезами не оставлять их Сирами. Он же, желая утешить их, обещался сначала не удаляться оттуда, но по прошествии немногих дней, побуждаемый желанием пребывать в непрестанном безмолвии и будучи не в силах более терпеть мирскую молву, тайно ночью вышел из монастыря, взяв с собою одного ученика. Дометиана, добродетельной жизни, происходившего родом как и преподобный из Милетины, и пошел в ру. Проходя по южной пустыне около Мертвого моря, он взошел на высокую гору, отдаленную от других гор, называемую Марда, и нашедший на ней колодец с водой и развалившуюся хижину, перестроил ее и поселился там, и прожил несколько времени, питаясь пустынными травами. Потом преподобный ушел в пустыню Зив, расположенную близ селения Аристовулиады, желая увидеть там пещеру, в которой некогда скрывался Давид, убегая от Саула. Увидев то место, преподобный Ефимий устроил там монастырь. Поводом к построению монастыря послужило следующее. Сын старейшины селения Аристабулиады был одержим нечистым духом и с воплем крепким громко призывал имя Эфимия, ибо так невидимо повелел ему Бог. Отец же юноши и родственники тщательно расспрашивали повсюду о Ефимии, кто он и где находится. Узнав, что он пребывает между Копар Варихом и Аристовулиадой, в Давидовой пещере, отец больного привел к нему бесноватого сына. Как только последний увидел, святого, бесточев поверг его на землю и вышел из него. Когда весть о чуде распространилась, то пришли к святому многие из окрестных селений и выстроили ему монастырь. Собрались братья около него, и Бог посылал им пищу. Святой обратил там многих принадлежавших к манихейской ереси православие, убедив их предать проклятию ереси начальника Маниса. Потом, чувствуя беспокойство от множества приходивших посетителей, сказал ученику своему Домитиану, — Пойдем, чадо, и посетим преподобного Феоктиста и братьев. И они пошли. Приближаясь к Кеновии, преподобный Ефимий нашел на горе место, которое ему понравилось, и на котором впоследствии возникла его лавра. Место это было ровное, уединенное, и воздух был здоровый. И остановился он там, в попавшейся небольшой пещере, где впоследствии по представлению его было погребено тело его. Блаженый феоктист, узнав о приходе преподобного Ефимия, поспешно вышел приветствовать его и молил его прийти на жительство в свое место в Киновии вместе с братьями. Но Ефимий не согласился и лишь обещался по всем воскресеньям приходить на церковное богослужение. А спевет, он же и Петр, услышав, что преподобный Ефимий возвратился в свое место, возрадовался и пришел к нему с множеством сарацин, с женами и детьми и просил его сказать им слово спасения. Сарац же, преподав им поучение, обратил ко Христу всех пришедших со спеветом. Привезший их в нижний монастырь, он просветил их светом, святым крещением, и пробыл с ними семь дней, поручая и утверждая их вере. После этого, стремясь к безмолвию, он возвратился в свою пещеру. А с Петр, Видя, что старец не имеет келии, но живет в небольшой пещере, призвал каменщиков и соорудил святому три келии, небольшую церковь и пекарню. Потом он сделал двуустый водоем и удовлетворил преподобного всем необходимым, дав бы он ни в чем не испытывал лишений. Новокрещённые сарацины не хотели более отлучаться от преподобного, но, желая всегда насыщаться его получениями, просили святого позволить им жить близ него. Но Ефемий не согласился на это, боясь, что тогда совершенно нарушится его безмолвие, но приведший ее в другое удобное место. Велел им построить для себя келии и церковь и назначить для них пресвитеров и диаконов. С каждым днем собрание их умножалось, ибо проходило много сарацин, которые принимали святое крещение. Преподобный часто посещал их, получая Слово Божие, когда селение не стало. Представлять как бы большой город преподобный обратился к Патриарху Иерусалимскому ювенарию, с просьбой посвятить Петра, отца Теребонова воепископы для новопросвещенных Сарасын, и был поставлен Петр воепископы, удовлетворяя духовным нуждам множество сарацин, принявших святую веру. Преподобный Ефимий не хотел иметь сожителей на том месте, где безмолвствовал, и потому не устраивал ни Киновии, ни лавры, но отсылал приходившие к нему для пострижения в Нижний монастырь преподобному феоктисту. Также, если кто приносил ему что-либо, для телесных потребностей, все отсылал в монастырь феоптистов. Когда же Бог благоизволил заселить то место многими иноками, то повелел великому Ефимию в видении, чтобы не отгонял приходящих к нему ради спасения. Однажды к нему пришли три брата по плоти, родом как подокийцы воспитанные в Сирии, Косма, Хрис Сип и Гавриил. Они горели духом духовному совершенствованию, но старец не хотел принять их, частью потому, что любил свое безмолвие, частью потому, что они были молоды, особенно же потому, что младший из братьев Гавриил а чрева матери был с копцом и очень юн и лицом походил на женщину. Тогда ночью последовало преподобному некоторое божественное явление, в котором к нему был голос — Прими этих братьев, потому что Бог послал их, и впредь не отклоняй никого хотящего спастись. Тогда святой принял их и сказал старшему из них косме: Вот я принимаю вас, как повелел мне, то Бог, сделай же и ты, что я прикажу. Не позволяй младшему брату выходить из келии, чтобы никто из прочих братьев его не видал, ибо не подобает жить. В Лавре женскому лицу, дабы не поднялась против кого-либо вражья брань. Потом святой придрег ему то, что имеет последовать. Как я полагаю, сказал он, ты недолго пробудешь здесь, ибо Бог хочет вручить тебе епископство в Скифопольской церкви. Предсказание это впоследствии действительно сбылось. После этого преподобный начал принимать всех приходящих. Так он принял Дамнина, родом из Антиохии, племянника Иона, архиепископа антиохийского. Принял и трех других братьев-мелетинцев племянников того синодия, который вместе с Акакием был учителем Ефимия по имени Стефана, Андрея и Гаиана, затем и Анна пресвитера Раивского, Анатолия и Фаласия, также Кириона из Тибериады пресвитера церкви святого мученика Василия в Принял всех их, он повелел епископу Петру сделать им небольшие келии и украсить церковь со всевозможным благолепием. Таким образом он устроил лавру по образцу фаранской и пришел в лавру патриарх иерусалимский и Винарий со святым пасарионом, бывшим тогда хор-епископом и Сихием пресвятером и учителем церковным, и осветил Лаврскую церковь. Ефимию было в то время пятьдесят года от рода. Поставил патриарх и двух диаконов для Лавры Домитиана и Домнина, пресвятерами же были Иоанн и Кирион. Радовался духом великий Ефимий об освящении своей лавры, особенно же о том, что увиделся с Патриархом, Преосвященным Пассарионом и Сихием богословом, которые оба были преславными светильниками. Но святой Пассарион почил, когда не исполнилось еще семи месяцев после этого, находясь в глубокой старости. Первый год по освящении Лавры, когда братья вместе с преподобным Эфимием находились в великом стеснении относительно телесных потреб, на первое время был поставлен экономом Дометиан. Случилось однажды, что толпа армян, шедших из святого града Кирдану, свернула с пути вправо и пришла в Лавру. Ибо Бог так устроил, чтобы добродетель и вера великого Отца просияла еще более. Их было не менее четырехсот человек. Увидев их и заметив, что они голодны, преподобный призвал эконома Дометиана и сказал: «Предложи этим людям поесть». Дометиан же отвечал: «Очень». Килар не имеет, чем насытить десять человек. Откуда же я возьму хлебов для такого множества народа? Святой, исполненный пророческой благодатью, сказал, — ступай и исполни, что я повелеваю тебе, ибо Дух Святой говорит, что люди эти будут есть досыта. И нам останется пища в изобилии. Домитиан, пойдя в хлебню, где лежало немного хлебов, не мог оттворить дверей, потому что Божие благословение наполнило келью до верха. Призвав некоторых из братьев, он с помощью их вышиб дверь келью. Тоже благословение? Произошло и с вином, и с елеем, ибо сосуды внезапно все наполнились, и ели все, и насытились. В течение целых трех месяцев не могли вставить дверь на свое место по причине произобилия хлебов. Хлебы не умолялись, как некогда не оскудевали у страннолюбивой вдовицы в Сарепте Сидонской. Водонос муки и чванец Елея. Даметьян, удивившись тому чуду, бросился к ногам учителя, прося прощения. Старец же, разумив его, преподал получение о страннолюбии и надежде на Бога. С того времени Лавра стала умножаться, благословляться всяких им изобилием и расширяться здание Микелии, и шалость в церкви каждодневно божественная служба. Эконом вынужден был для потреб монастырских приобретать скот ради служения братьев. В лавре был некий брат родом из Осии по имени Амксенти, весьма пригодный для этой монастырской службы. Эконом просил его стеречь и пасти лошаков и ослов монастырских, но он не послушался. Тогда эконом обратился к пресвитерам, иоанну и Кориону, и вместе с ними упрашивал Авксентие взять на себя эту службу. Но тот не послушался их. По наступлении субботы, когда явилась возможность беседовать с великими Ефимием о монастырских делах, эконом поведал преподобному о непослушании Абксентия. Преподобный призвал Абксентия, сказал ему — Послушай нас, чада, и прими возлагаемое на тебя послушание, тот же отвечал, —— Не могу, честный отче. Мне препятствует исполнить это три причины. Первая — это то, что я иноплеменник и не могу говорить на местном языке. Вторая — страх греховного падения. Третья — что, имея попечение о скоте, Я уже не буду в состоянии сидеть в Келии, в богомыслии и безмолвствовать. Великий Ефимий сказал на это, — «Морем Бога, чтобы ты не получил никакого вреда от всего того, что Бог знает, что ради страха пред Ним ты служишь рабам. Его послушай, Господа глаголющего. Сие человеческий не прииде, да послужите ему, но послужите и ищи. Не ищу воли моей я, но воли пославшего меня отца. Ну и после таких увещаний преподобного Авгсентий ожесточился и не послушался тогда преподобный разгневавшись сказал мы чада советуем тебе что для тебя полезно а ты не слушаешь увидишь какая награда и неповиновение и тотчас аксентий упал на землю в припадке беснования трепеща и трясясь. присутствующие же отцы просили за него святого, и тот, едва умоленный, водил его и, знаменовав знамением креста, исцелил. Пришедший в себя Амксентий, припав к ногам святого, просил прощения. Святой сказал ему — Послушание есть великая добродетель, Ибо Бог послушание требует паче, нежели жертвы, прислушание же соделывает смерть. Потом, сотворив над Евскентием молитву, преподобный Ефимий благословил его и сказал — Все здравьеси, к тому не согрешай, да не горше ти что» будет. После этого Абксенти принял возложенное на него послушание и с усердием стал исполнять его. Два брата, Мароны и Климатий, обременяясь суровую жизнью в Лавре, сговорились ночью бежать и уже приготовились к тому. Намерение их стало известным преподобному Ефимию. Он узрел в видении дьявола, набрасывающего на них узду и влекущего в смертоносные сети. Тотчас же призвав их, преподобный обратился к ним с продолжительной беседой, получая терпение, убеждая и наставляя их оставить свое пагудное намерение, говорил он и о том, что должно тщательно блюсти себя. Адам, будучи в раю, приступил заповедь Божию, и он же соблюл ее, сидя на гноище. К этому увещанию он прибавил и следующее — не должно нам допускать лукавых помыслов вселяющих в нас печаль или ненависть к месту, в котором живем, или к сожителям, не должно слушать помыслов, советующих перейти на другое место. Но нам необходимо ежечасно быть трезвыми и отвращать ум свой от козней и бесовских, дабы с переходом нашим не разрушалось наше правило, ибо дерево Часто пересаждаемое не приносит плода. Если кто захочет сотворить что-либо хорошее на месте, где живет, и не сможет, то пусть не думает, что он в состоянии управить это в другом. Ибо доброе дело достигается не местом, а изварением и верою. Выслушайте один рассказ, который я слышал от египетских хиноков. Один брат жил в Египте в Кеновии и часто гневался и волновался, и бранные слова были постоянно на его устах. Пришедши в уныние, он ушел из монастыря и поселился в уединении, полагая что если ему не с кем будет беседовать, то освободиться от своей привычки гневаться. В один день, когда он ради некой потребы налил сосуд воды, тот опрокинулся. Он наполнил его во второй раз, но сосуд опять опрокинулся. Тоже случилось и в третий раз. Брат будучи обощен бесом, разгневался на сосуд и, схватив, разбил его. Когда святой Ефимий говорил это, Кремати рассмеялся. Старец же, взглянув на него, сказал, — Не прещен ли ты над бесом, что безумно смеешься? Разве ты не слышишь, что Господь смеющихся считает отверженными? а плачущих ублажает. Сделав это, преподобный отворотился от Климатия и пошел в свою внутреннюю келью. Климатий же тотчас же палниц, объятый трепетом, ибо на него напал какой-то страх и ужас. В то время находился там Диметиан. Он собрал некоторых из отцов. И вошедчик преподобному, просил просить в вняв им, святой вышел и, подняв лежащего и знамением креста, уврачевал его, причем сказал, впредь внимай себе и не пренебрегай наступлением отцов, принимая их как бы Божьи слова, и сделайся весь оком, как мы слышали о Херувимах. Тщательно соблюдай себя отовсюду, ибо ты ходишь посреди сетей. Так наказав брата и наставив обоих заговорившихся бежать, преподобный отпустил их в свои келии утвержденными. В те времена был собран в Эфесе на нечестивую историю. Третий Вселенский собор тогда пришел из Мелетины в Палестину для поклонения упомянутый синоди, который вместе с Акакием во время юности преподобного был его учителем. Имея в лавре Ефимия трех вышеназванных племянников, Стефана Андрея и Гаяна, синоде пришел туда и облабызав преподобного Ефиме рассказал ему о нечестивой ереси Нестория, который по попущению Божию был в некоторое время патриархом Константинопольским и возмутил своими лжеучениями всю Вселенную, рассказал ему о ревности православии, блаженного Кирилла, архиепископа Александрийского и Акакия епископа Милетинского, бывшего некогда учителем его, и радовался за них преподобный Петру, некогда именовавшемуся Аспеветом, а в то время бывшему уже епископом Сарацинским, который вместе с другими палестинскими епископами отправлялся на собор Эфесский. Преподобный повелел держаться учения Кирилла и Акакия и всячески их защищать. По окончании собора и низложении ни истории Петр, возвратившись, подробно рассказал старцу обо всем, происходившем на соборе. Старец радовался об утверждении православия, но скорбел об Иоанне архиепископе антиохийском, который, будучи православным, защищал Нестория. Диакон Домнин, скорбя о, де... о дяде своем, просил великого отца отпустить его в Антиохию для исправления своего дяди, но святой сказал ему — Не ходи, чада. Если останешься на том месте, на которое призван, и не послушаешь помысла, хотящего отторгнуть тебя от пустыни, то преуспеешь, добродетели, и прославишься о Боге. Если же прислушаешь меня и пойдешь, то примешь престол для дяди твоего, но не на пользу, и недолго будешь почитаться на нем ибо он вскоре будет отнят у тебя злыми людьми. Но до мне не послушав заповеди отца своего, пошел без его благословения в Антиохию, Избылось на нем все, предсказанное святым. Последствии он возвратился к старцу, плача якаясь и удивляясь прозорливости святого. О сем преподобном Отце нашем Евфимии, преподобный Кириак отшельник, ученик его, свидетельствует следующее: никогда мы не видели его вкушающим, кроме субботы и воскресенья, не беседующим с кем либо, за исключением великой необходимости, не спящим его на боку, но иногда лишь дремлющим сидя, иногда же он брался обеими руками за веревку, протянутую в углу его келии, и так по телесной необходимости немного спал, ибо он подражал в житии своем тому преподобному Арсению и с услаждением слушал о нем от приходивших Из Египта братья. Некий Анастасий, сосудохранитель церкви Святого Воскресения, желал видеть великого Ефимия и вместе с другими своими клириками Иерусалимскими пошел в его Лавру. Преподобный Ефимий, проведя духом их пришествия, призвал лаврского эконома. Христиа Апа и сказал ему, — Приготовься к принятию гостей, ибо вот идет патриарх Иерусалимский. Когда гости пришли, преподобный принял Анастасия как патриарха и беседовал с ним, как с патриархом. Все присутствующие удивлялись — Эконом же Сип. Подошедший сказал на ухо старцу, честные отче, здесь нет патриарха. Это Анастасий, сосудохранитель, святой удививший, сказал, верь мне, чада, что доселе я видел его, облеченным в Патриарши одежды, и воистину и не обманулся, и во что Бог предопределяет, то так и сотворит. Сие слово преподобного было сказано во все услышание и сбылось в свое время, когда Анастасий был поставлен патриархом. Вышел помянутый Теревон, сын епископа Петра, называемого Аспивета, взяв жену из рода своего, и долгое время пожив с ней не имел детей, так как она была бесплодна. Приведя ее к чудотворцу Ефимию, он молил его, говоря, — Знаю, отче, что Бог послушает молвы твоей, ибо Он творит волю боящихся Его. Итак, умоляю твою Святую, помолись за всех человеколюбцу Богу, да дарует нам чада». Святой знаменовал его и жену трижды знамением Святого Креста и сказал им, — Все Бог дарует вам чадородие, и вы будете иметь трех сыновей. Был некий брат в лавре по имени Емилиан, который однажды ночью на рассвете воскресенья от бесовского наваждения возгорелся плотской страстью и смущался нечистыми помыслами, чувствуя в сердце вожделение греха. Случайно преподобный Ефимий, идя к утренней в церковь, проходил мимо того места, где стоял брат, смущенный похотением. Обоняя смрад блудного беса и уразумев происходящее, святой сказал. Да запретит тебе Бог проклятый нечистый дух. И тотчас брат упал на землю, изрыгая пену и беснуясь. Собрались братья, принесена была свеча, и сказал преподобный братье, — видите ли, брата его всего, от юности своей до сели он жил добродетельно, в чистоте телесной, менее же Когда он ненадолго увлекся плотской похотью, и помышлял с вожделением, и услаждался нечистыми теми помыслами, ему овладел без. получим же и мы наставление с таковой его скорби. И пусть каждый знает, что если кто, хотя и не прикасается к чужому телу, и не творит нечистого ду греха, но умом любодействует, увлекаясь нечистыми помыслами, удерживая их, соизволяя на них и услуждаясь ими. Тот блудник и без им обладает. К этому старцу присоединил еще следующее повествование. — Послушайте, братья, — сказал он. Повествование, которое рассказал ли мне некоторые египетские отцы об одном брате, которого все считали святым, но сердцем прогневлял Бога, увлекаясь нечистыми помыслами и любодействуя умом. Когда он приблизился к кончине, пришел туда некий прозорливый старец и услышал о нем что он болен при смерти и нашел всех жителей плачущими и говорящими, если скончается сей святой, то нам уже нет надежды на спасение, потому что все мы спасемся его молитвами. Услышав это, прозорливый старец с поспешностью пошел к больному, желая получить благословение от этого мнимого святого и, приблизившись к жилищу его, увидел множество народа со свечами и иереев и диаконов, ожидающих епископа к торжественному погребению того святого. Войдя в горницу, старец застал его еще дышащим и, возрев душевными очами, увидел беса, держащего трезубец. Пронзив им сердце умирающего, без со многими муками извлекал душу его. При этом святой услышал голос неба, лаголющий как не упокоила меня душа его ни один день. Так тот брат скончался в муках, ибо совне он казался святым. Внутри же сердце прогневлял Бога, внимая всему, — Братья, — продолжал преподобный Ефимий, — тщательно оберегайтесь от помыслов, оскверняющих душу, ибо во время разлучения души с телом восприимут одинаковые мучения, мечтающие о блуде, как и творящие грех тот. Но помолимся о брате и Эмилиане, Богу, наказующему его, но не предающему смерти да освободит его от беса и пластив страстей. Когда святой помолился, вышел бес вопия. — Я — дух любодеяния! и наполнил все место с мрадом, как бы от сожигаемой серы. С тех пор Емилиан освободился от нечистых похотений и сделался избранным сосудом Божиим. То время наступило бездождие, и была великая засуха, исполнилось слово Писание, — и будет небо над главою твоею медено, и земля под тобою железно. И были все по причине засухи великой скорби, братья с преподобным феоптистом, просили преподобного Ефимия помолиться Богу и испросить дождь, ибо они знали, сколь действенна его молитва пред Богом, но он не соглашался. Наступил праздник Богоявления Господня, и приблизился день, в который святой обычно до самой цветной недели уходил в пустыню. В обитель собралось множество народа из Святого Града и окрестных селений, нося крест и взывая «Господи, помилуй», и пришли к великому Ефимию, не давая ему уйти в пустыню, пока не умолит Бога, да не спошлет дождь. Услышав вопли, преподобный вышел к ним и сказал. Что ищете у человека-грешника? Я чада не имею дерзновения молиться о всем Богу, ибо я грешен, и пачьи имею нужду в его милосердии, особенно в сие настоящее время гнева его. Грехи наши разделяют нас от Него, омрачили мы его образ, осквернили церковь его, работая похотям, и различным страстям, живем в лихоимстве и зависти, и достойной ненависти, так как ненавидим друг друга. Всего ради он навел на нас казнь сию, чтобы, вразумленные ею, мы покаялись. Когда же мы исправим себя покаянием? когда Он услышит нас, ибо написано, близ Господь всем призывающим Его воистине. Когда Святой говорил так народу, все как бы едиными устами взывали, Ты сам, Отче, помолись за нас, веруем мы, что Бог услышит молитву Твою, ибо Он творит волю боящихся Его. Умоленный этими словами, Преподобный, взяв бывших с ними отцов, пошел в церковь, повелел молиться и народу. Повершись ниц в церкви, он со слезами молил Бога помиловать творение свое и посетить землю милостью и щедротами и напоить ее дождем. Когда он молился, внезапно подул южный ветер, небо покрылось облаками, возгремел гром, и пролился большой дождь. Тогда святой восстан и окончив молитву, вышел и сказал народу. — Вот Бог услышал молитвы нашей, Он благословит это, это пред прочими годами, посему посчитесь и вы угодить добрыми делами Богу, сотворившему. С вами милость. С этими словами преподобный отпустил народ и продолжал дождь липня лить в продолжении многих дней, так что святый не мог по обычаю своему уйти на великую пустыню. И лето это благословилось изобилием плодов земных пред прочими годами, согласно слову святого. На 75 пятом году жизни преподобного Ефимия был четвертый Вселенский собор в Халкидоне против Диаскора, нечестивого патриарха Александрийского. На соборе присутствовали и некоторые из учеников преподобного, удостоившихся епископского сана, Стефан епископ Иоаннии и Иоанн епископ Сарацинский. Приемник Петра Аспивета. Записав определение Халкидонского собора, они сообщили их своему Айве, святому Ефимию. Он принял исповедание веры, изложенное на Халкидонском соборе, и признал его православным. И быстро пронеслась молва по всей пустыне палестинской и между всеми иноками, из которых многие веровали неправославно, что великий Ефимий последует Халкидонскому собору. В то время пришел из Палестину некий еретик Феодосий по образу инок, на самом же деле нечестивец, исполненный уже учение Евтихия. Он произносил хулы на святой Халкидонский собор, утверждал, что будто бы на нем был отвергнут догмат православной веры и восстановлена неистория во лжеучения, и распространял многие другие непристойные и ложные речи. В Палестине находилась тогда царица Евдокия супруга благочестивого царя Феодосия-младшего. По смерти своего мужа она проживала в святых местах. И вот тот, вышеупомянутый еретик Феодосий, сначала увлек к отвержению Халкидонского собора царицу Евдокию, потом заразил своей ересью многих пустынных отцов и сделал их своими единомышленниками. Затем он, со множеством прельщенных иноков, поднял возмущение против патриарха Ювеналия, он настойчиво убеждал его отвергнуть восстановление Халкидонского собора. Когда же тот отказался, его свергли с патриаршего престола и ушел в Ювеналии, в Константинополь, к царю Маркиану. Феодосий же, опираясь на содействие царицы Евдокии и силу ослепленных ересью иноков, ему помогающих, зашел на патриарший престол и много зла причинил православным, епископов и клириков не хотелших иметь с ним общения, одних не свергал, других мучил и убивал, и уже всех палестинских иноков увлек вслед за собою, кроме тех, которые были в монастырях, Эфимия, имея перед глазами пример отца своего великого Ефимия. Они твердо стояли в православии. патриарх Феодосий употреблял много стараний, привести преподобного Ефимия к общению с собою, непрестанно посылая к нему, умоляя и угрожая, и всеми способами стараясь уловить его в свою ересь. Но преподобный не был уловлен вражьими сетями и не поколебался от его лукавства. Как бы крепкий столб, обременяясь каждый день присылаемыми коварными просьбами Феодосия, он созвал братью и заповедал им тщательно остерегаться ересей и твердо держаться православия, удалился в великую пустыню Многие из братьев поступили также, избегая притеснений со стороны еретиков и, подражая отцу своему, ушли в пустыню. В это время в пустыне Иорданской был некий отшельник, пришедший незадолго. Предтем из Ликии по имени Герасим. Он прошел все правила иноческого жития и с успехом боролся против нечистых духов. Но побеждая и прогоняя бесов невидимых, он был уловлен и прельщен видимыми бесами, еретиками, ибо впал в его ересь, услышав о преподобной Эфимии слава о добродетельной жизни которого распространялась повсюду, герасим пошел к нему в пустыню Руба, где он тогда пребывал. Увидав его, он получил от него большую духовную пользу. Пробыв с преподобным Ефемием долгое время, Херасим, насыщаясь полезными беседами, от его сладкоречивого языка и наставлениями о православии отверг лжеучение юридическое и обратился к православной вере и глубоко каялся в своих прежних заблуждениях. Смятение, произведенное еретиками в Палестине через Феодосия, продолжалось целый год. Потом пришло от благочестивого царя Маркиана повеление схватить уже патриарха Феодосия, дабы он принял суд и наказание по делам своим. Он же, узнав об этом, бежал на гору Синайскую и скрылся неизвестно куда. Тогда преподобный Ефимий возвратился из пустыни в лавру свою. Когда преподобный совершал однажды божественную литургию, Теревон Сарацин и Евну Гавриил, брат Кресипов, во время тресвятой песни видели огонь, сошедший с неба и окруживший святого. И стоял преподобный пред божественной трапезою в столпе огненном до самого окончания службы. И сам преподобный иногда передавал некоторым из братьев, что он часто видел ангела, совершающего с ним литургию. Имел он и тот дар, что по внешнему виду прозревал внутреннее движение духа и узнавал помышления человеческие, злые и добрые. Когда братья причащались божественных тайн, он видел, как, с какой душой причищается кто. Иных видел он, просвещающимся от причащения, кое приступали достойно. Других же, помрачившимися, с лицом как бы умершим, так как они дерзали недостойно. Посему преподобный непрестанно получал всех апостольскими словами. — Внимайте тщательно, братья, как вы приступаете к причащению. Да искушает себе каждый из вас и итака от хлеба до ясти и от чаши до пиет. Ядыльбо и пияй недостойно, суд себе яст и пиет, ибо сия святыня приуготовлена для святых, а не для оскверненных. И если вы имеете чистую совесть, то приступайте к нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся. Когда святейшую винарии снова занял свой престол и стал исправлять возникшие в церкви беспорядки, царица Евдокия, увлеченная вышеупомянутым феодосием в Евтихию ересь, колебалась в мыслях, не зная, какого держаться исповедания, и послала в Антиохию преподобному Симеону Столбнику, прося у него полезного совета и наставления. Он же написал ей следующее — Знай, что дьявол, видя богатство твоих добродетелей, просил, дабы сеял тебя, пшеницу. и через того губителя Феодосия расвил твою боголюбивую душу. Но дерзай, ибо не оскудела вера твоя. Я же весьма удивляюсь тому, что, имея источник вблизи, пренебрегаешь им, и почерпнуть той же воды издалека. Ты имеешь там богоносного Ефимия, следуй его учению и спасешься. Получив от преподобного Симеона такое послание, Царица немедленно стала расспрашивать о преподобном Ефимии. Узнав же, что он никогда из пустыни не выходит в город, она задумала выстроить столб в восточной пустыне на высоком холме в расстоянии тридцатиста лет лавры Ефимовой, чтобы иметь возможность там часто видеть преподобного и услаждаться его поучениями. Выстроил столб тот. Она поселилась в нем в уединении. Она послала к преподобному Ефимию, вышеупомянутого Анастасия, бывшего тогда хор епископом, после пассариана, и косму крестохранителя, умоляя, чтобы он позволил ей видеться с ним. Они же пришедшие не нашли его в лавре ибо он давно уже ушел в Ругу. Взяв с собой преподобного Феоктиста, они пошли с ним в ту пустыню и, нашедшие его, много умоляли идти к царице, спасти ее заблудшуюся душу, и лишь трудом убедили старца идти к ней. Увидев великого Ефимия, царица весьма обрадовалась, И, припав к его честным ногам, сказала, ныне я узнала, что Бог возрел на мое недостоинство. Старец достаточно наставил ее касательно православия, завещал держаться святых четырех теленских соборов: Никейского, собравшегося против Ария, Константинопольского против Македония. Ефесского, на Нестория и Халкидонского, на Диаскора и Евтихия, и повелел примириться с Патриархом Евеналием, с которым она прежде боролась. Сказав много другого на пользу ее, он благословил ее и, помолившись о ней, ушел. Царица же приняла его слова, так как они были произнесенные из уст Божьих, и постаралась исполнить их на деле. Тотчас пойдя в Святой Град для примирения со Святейшим Евгенарием и явно отвергнув ересь, она вошла в общение с Православной Церковью. Увидев это, весьма многие из мирян и иноков, которые были прельщены Феодосием по примеру царицы, обратились к православию. На восемьдесят втором году жизни Ефимия пришел в лавру его блаженный Савва, бывший еще юным. Старец, приняв его, отослал его в Нижний монастырь преподобному феоктисту и предсказывал о нем, что в скором времени он просияет в иноческом житии. Более других, что избылось, как это видно из жития преподобного самы. Еще пришли тогда к преподобному Ефимию Мартири, Копаттакии с родом, и Илья, родом араб. По убиению же Меркиана Тимофей Елур, поднял в Египте смятение и мятеж, во время которого был убит и святейший Протерий, патриарх Александрийский. Не выносясь его мятежа, Мартирий и Илья ушли из Египта и притекли к великому Ефимию, как к небурному пристанищу. Преподобный оказывал им любовь и почтение. Он провидел, что оба в свое время будут занимать престол апостола Якова, брата Господня в Иерусалиме. Он брал их с собою и в пустыню Кутилийскую, и в Рубейскую вместе со святым Ерасимом, и там пребывал с ними по обычаю своему до недели ваи. Каждый воскресный день преподобный совершал божественную литургию. И великие эти отцы прочищались из его рук плечистых тайн. Вскоре после того, царствование христолюбивого льва, вступившего на престол после Маркиана, святейший патриарх Ювеналий умер. По его смерти общим советом всех единодушно был избран Анастасий бывший прежде сосудохранителем и епископом. И исполнилось пророчество преподобного Ефимия, которое он изрек, когда посетил его Анастасий и святой прозорливыми очами увидел его у патриаршей одежде. Вспомнив об этом, Анастасий послал к святому честных клириков со следующими словами. — Вот, отче! Ныне исполнилось твое пророчество. Умоляю тебя, позволь мне прийти к тебе, приветствовать твою святыню. Преподобный Ефимий отвечал на это так. — Я всегда желаю видеть ваше свидетельство и получать пользу от беседы вашей. Но так как первый приход ваш к моей худости был тихий и имел мало спутников а нынешний ваш сан требует, чтобы с вами шло множество сопровождающих, то посему приход вашего блаженства превосходит мои немощные силы. Итак, прошу вас, святыню, не трудиться шествовать к моему смирению. Если же изволишь прийти, то я приму с радостью, но тогда я буду должен и других приходящих принимать и потому мне будет невозможно оставаться на этом месте вследствие беспокойства от многих приходящих. Услышав об этом и размыслив в душе, патриарх сказал себе, — Если я пойду, то оскорблю старца. И так не пойду. Однако спустя несколько времени, вызванный нуждою, он ходил к преподобному и виделся с ним. О чем речь после? Блаженная же царица Евдокия создала много церквей и такое множество монастырей богаделен и странноприимниц, что трудно их и перечислить. Присоздана ею церкви святого Петра, отстоявшей от лавры Ефимовой приблизительно в двадцати стадиях, Она повелела сделать большой и глубокий водоем для приходящих. Во дне пятидесятницы она сама пришла туда посмотреть на работу и послала преподобному, прося его прийти к ней, дабы она сподобилась его молитвы и благословения и насладилась его получением. При этом она еще хотела дать святому пожертвование на общие потребности Лавры. Великий же Ефемий отвечал к ней через посланных. Не ожидай еще увидеть меня во плоти. Ты же, Чада, к чему заботишься о многом? Я думаю, что ты до наступления зимы отойдешь к Богу. сему Потрудись этим летом, приготовиться к исходу. А пока еще ты во плоти, не старайся помнить меня ни письменно, ни без писания, ни о подаянии нам чего-нибудь, ни о занимании. Но когда отойдешь в Владыке всех, то там вспомни меня, дабы и меня принял с миром, когда вас хочет человеколюбие его. Услышав это, блаженная Евдокия весьма воскорбела, в особенности при словах «Не старайся помнить меня ни письменно, ни без писания», ибо она хотела оставить ему по завещанию много доходов. Поспешно придя в Град Иерусалим, она передала патриарху Анастасию слова Ефимия. В то время царица сооружала церковь во имя святого первомученика Стефана. И когда храм был еще не окончен, повелела осветить его 15 июля, отделив ему большие доходы. Потом она обошла все церкви, ею созданные, присутствуя при их освящении и отделяя для каждой достаточное количество доходов. По истечении четырех месяцев по освящении церквей благочестивая царица Евдокия предала душу свою в руце Божьей. Девятидесятый год жизни великого Ефимия преподобный феоктист заболел тяжкой болезнью. Преподобный Ефимий пришел посетить болящего феоктиста и дать ему последнее целование, и прибыл в монастыре том несколько дней, ожидая кончины друга из постника своего, чтобы предать тело его погребению в той болезни. Блаженный феоктист скончался 3 сентября, патриарх Анастасии Узнав о кончине феоктиста и о том, что святой Ефимий находится там, поспешно вошел с клиром своим под тем предлогом, что хочет предать погребению блаженного феоктиста, но более ради того, чтобы видеть и целовать святого Ефимия. Увидав его, патриарх взял его за руки и облобызал, говоря, Давно я хотела бы ей святые руки, и вот ныне сподобил меня Бог. А теперь прошу Тебя, честные отче, помолись о мне Господу, чтобы исполнившееся на мне Твое пророчество сохранилось до конца. Ты же часто пиши мне, наставляя меня управлять Христовой Церковью, ибо я вижу в Тебе действие даров Божьих и на себе испытал их силу. Святой же со смирением сказал: «Прости меня, святой владыка, прошу твое блаженство, вспоминать обо мне в молитвах твоих к Богу». Придав место погребению честное тело преподобного феоптиста и насладившись беседою друг с другом, они разошлись. Игуменом феоктистовой киновии был поставлен Марин, дядя Теревонов. Муж угодный, но спустя два года он скончался и преподобный Ефимий, пришедший, похоронил его близ преподобного феоктиста. На место же Марина поставил Игумином Лонгина, мужа добродетельного. С этим Лонгином однажды в январе месяце пришел в Лавру, преподобному Ефимию, блаженный Саба, чтобы проводить его, уходившую в Великую пустыню. Видя готовность савы, Ефимий взял его с собою на подвиги пустыннические. Когда они ходили в рубе по местам безводным, сам сильно возжидал от труда и не мог идти далее, потому что изнемог от жажды. Тогда преподобный Ефимий, жалившись над ним, молитвою извел воду из сухой земли, как о том написано в житии преподобного Савы. После многих и бесчисленных своих трудов, преподобный Ефимий приблизился к блаженной кончине своей, которую провидел по божественному откровению. В один год, когда наступило время его обычного удаления в пустыню, восьмой день праздника Богоявления Господня, то есть 14 января, Братья, собравшись, пришли к преподобному. Одни желая проводить его, другие ожидая идти с ним. Среди них был Мартири и Илия, пришедшие из Нитрии, видя, что преподобный не приготовляется в путь и не делает никаких распоряжений относительно того, кто из братьев пойдет с ним и кто останется в лавре, — они спросили его. — Разве ты завтра не уходишь, честный отча, в пустыню? Святой отвечал. — Эту неделю я остаюсь с вами в лавре, в субботу же в полночь расстанусь с вами. Святой сказал это, предсказывая братьям время своего отшествия к Богу, но они его не поняли. На третий день, 17 января, наступила память преподобного отца нашего Антонио Ефемии, приказал, чтобы в церкви совершено было всеночное бдение. По совершении бдения, созвав пресвитеров, лаврских колтарю, преподобный сказал им, — Отныне, братья, я не совершу с вами ни одного бдения, ибо зовет уже меня Бог из временной сей жизни, посему пришлите ко мне до Митиана, а утром пусть соберутся сюда вся братья. Услышав это, пресвитеры зарыдали, и немедленно стало известно братьям, сказанное великим Ефимием. Утром все собрались к преподобному, и он начал говорить им так: Отцы и братья мои и чада, возлюбленные о Господе, я отправляюсь в путь отцов моих. Вы же. Если любите меня, блюдите заповеди мои, более всего приобретайте чистую любовь, которая есть в союз совершенства. И как невозможно есть хлеб без соли, так невозможно управить добродетель без любви. Ибо всякая добродетель оказывается крепкой и постоянной, любовью и смирением. Смирение возносит родеющего о нем на высоту добродетелей, а любовь крепко держит и не допускает с высоты той упасть вниз. Ибо любы не колиже отпадает. И что любовь выше смирения, это ясно из примера самого Господа нашего, ибо ради Своей любви к нам Он добровольно смирился и стал человеком, как и мы. Посему мы должны непрестанно исповедоваться Ему и восылать хвалы, в особенности же мы, отрешившиеся от всего мятежного мира, каждый из вас. Да внимает себе, братья, и да соблюдает в чистом теле и душу. Обычных собраний церковных никогда не оставляйте. Все предания и уставы монастырские тщательно сохраняйте. Бедствующим на по силе помогайте. Если кто из братьев борется с нечистыми помыслами, Кого непрестанно наставляйте. Получайте, утверждайте, дабы непреткновен был он дьяволом и не пал бы. В сию же последнюю присоединяю вам заповедь. Ворота монастырские пусть никогда не будут заперты для приходящих но да будут всегда открыты для странников. И самая кровля да будет у вас общая со странниками, и все, что имеете, предлагайте нуждающимся. И тогда свыше вам от Бога будет подаваться изобильное благословение, заповедав все это братьям, преподобный Ефимий спросил их кого после него желают иметь своим пастырем, они же единогласно назвали Домитиана. Но святой сказал, — Это невозможно, ибо Домитиан после меня недолго останется в жизни сей, но в седьмой день пойдет за мною. Пораженные таковым Дерзновением и ясным пророчеством святого, братья избрали Ирию, родом происходившего из Иерихона, эконома Нижнего монастыря. Ефимий, обратившись к нему, сказал — Вот все отцы выбрали тебя пастырем себе и наставником, посему внимай себе и всему стаду твоему. Преподав ему много наставлений и поучив его относительно руководства братьями, преподобный предрек о некоторых обстоятельствах, имеющих совершиться в его монастырях по его смерти. Потом сказал следующее последнее слово. — Если я обрящу дерзновение пред Богом, прежде всего Буду просить у него благодати и буду с вами духом всегда и с желающими подвязаться здесь после вас до века. Сказав это, преподобный отпустил всех, кроме Дометиана. Он пробыл внутри алтаря три дня и с миром почил в ночь субботнюю и был причтен к своим отцам, прожив на земле 97 лет. Это было 20 января. Немедленно весть о кончине преподобного Ефимия разнеслась по всей Палестине и стеклись из всех монастырей и пустынь иноки, среди которых был и великий Ерасим и собралось великое множество народа. Прибыл и святейший патриарх Анастасий со всем клиром своим. По причине множества народа невозможно было предать погребению честного тела преподобного до девятого часа, пока наконец воины, по повелению патриарха, не отогнали народ, и тело святого было торжественно погребено. Все плакали о разлуке с ним, особенно неутешно плакали о нем пришедшие из Нитрии Мартири и Илья, которые впоследствии занимали патриарший престол в Иерусалиме, согласно пророчеству святого, ибо после Анастасия вступил на престол Мартири, после Мартирия был в Солюсте, а после него я, как о том пишется в житии преподобного савы. лаженный же Дометиан, ученик великого Ефимия, не отходил от гроба Авы своего шесть дней и ночей. При наступлении же седьмого дня явился ему ночью видение святой Ефимии радостный, со светлым лицом, и сказал ему — Гряди к уготованному тебе покою, ибо умолен Владыка Христос, чтобы ты был со мною. Исполнившись неозреченной радости, Домитиан возвестил о том братьям и, пришедший с весельем церковь, предал дух свой Господу, и погребен был при гробе отца своего. По представлении подобного отца нашего Ефимия, при гробе его совершалось много чудес, и подавались исцеления по слову Бога по святых своих прославляемого. Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Святой, преподобный, Ефимий великий, моли Бога о нас.